«Дамы двора» и «Дамы сердца». Нужно просто спрятаться, убежать, залечь на дно и снова появиться, когда моя семья вернется из лунопарка. Подумаешь, три-четыре дня на свежем воздухе, что тут сложного? В конце концов, мои хвостатые друзья, одетто Чупа-Чупс и Спайк, живут под открытым небом, целые дни проводя на заднем дворе. Наверняка это не так уж и страшно. Почему бы мне не присоединиться к их веселому дворовому общежитию? Идея хорошая. Немедленно им ее предложу. Чтобы не дать Вернеру шанса засунуть меня завтра утром в переноску, я быстро выскользнул через кошачью дверцу из квартиры, потом из подъезда и пару секунд спустя уже стоял возле навеса над мусорными баками на заднем дворе. Здесь находится своего рода центральный штаб дворовых кошек, Место встречи, куда одетто Чупс и Спайк всегда возвращаются. Оно и понятно, крыша навеса чуть ли не единственное место во дворе, куда падают солнечные лучи. К тому же она хорошо защищена от ветра, и тут обычно уютно и тепло. В общем, отличное место, чтобы растянуться и отдохнуть с комфортом. Правда, не совсем ясно, от чего именно отдохнуть. Несмотря на нашу дружбу, я до сих пор не до конца понимаю, чем одетта и компания заняты целыми днями. Ну ладно. Иногда они вместе со мной ловят преступников. А в остальное-то время что делают? Как бы то ни было, сейчас штаб пустовал. Я запрыгнул на крышу и решил дождаться эту троицу, а заодно немножко погреться на солнце. Его лучи приятно щекотали мне нос. Замечательно. Уверен, что запросто смогу протянуть так пару дней. Постепенно меня сморило, и я стал клевать носом. Неудивительно, ведь день был полон волнений. Новость о поездке и о запланированной отправке меня в кошачий пансион, а потом еще и... мяв... Ну хорошо, пожалуй, ничего больше сегодня не произошло. Но я все равно устал. Самое время немного вздремнуть. Разбудил меня нежный толчок носом в бок. Я открыл глаза и прямо перед собой увидел прекрасные черные глаза одеты. «Привет, Уинстон! Чему я обязана такой честью?» Промурлыкала она мне. Одета самая замечательная кошка в мире. Она несравненно прекрасна, и мне невероятно повезло с ней дружить. Хотя почти все время она проводит на улице или во дворе, Шорстка у нее нежная, как шелк, и вообще она просто красавица. Поначалу она не принимала меня всерьез, называя никчемным комнатным тигром, но потом разглядела, что в глубине души я настоящий лев. «Привет, Адетто! Я так рад тебя видеть! Ты не поверишь, но я тут всерьез подумываю переехать на пару дней к вам во двор». А ничего не ответила, лишь уставилась на меня огромными глазами. А вот позади нее кто-то то ли громко зашипел, то ли хрипло рассмеялся. Это был незаметно подкравшийся Спайк, толстый полосатый кот. Он шипел, отряхиваясь, и, кажется, вовсю потешался. Интересно, над чем? «Приветствую тебя, приятель! Что, говоришь, ты там надумал?» «Собрался провести пару дней во дворе? Хорошая шутка!» Я сел и сердито посмотрел на Спайка. «Вот как? И что же тут такого забавного?» Спайк потянулся и, присев рядом со мной, от всей души зевнул. «Да это же понятно! Его высокоблагородие господин Уинстон Черчилль на мусорных баках днем и ночью!» «Это не просто забавно, а смешно до да жути!» «Какая дерзость! Я повернулся к одетте. Вообще-то могла бы сейчас за меня и вступиться». Но она лишь склонила голову на бок и промолчала. А появившийся чубс столько подлил масло в огонь. «Спайк прав. Самый благовоспитанный и породистый кот во всей округе...» Вдруг ни с того ни с сего решил прикинуться дворовой шпаной. Да это же курам на смех. «Эй, прекратите обижать Уинстона!» Наконец-то встала на мою защиту одета. Прозвучало это, впрочем, довольно вяло и совсем неубедительно. Мое самолюбие ощутило болезненный укол. Я молча встал и пошел прочь. Нечего сидеть тут и выслушивать, как надо мной смеются. Спрыгнув с навеса, я направился прочь со двора. «Эй!» — крикнула мне вслед одета. «Ты куда?» Я продолжил свой путь, даже не удостоив ее ответом. Тогда она тоже сорвалась с места и, догнав, поравнялась со мной. «Уинстон, ну не дуйся. Никто не хотел тебя обидеть. Но согласись, твоя затея довольно-таки странная». Раньше ты никогда не изъявлял желания задержаться во дворе и после всех наших приключений торопился побыстрее укрыться в квартире. Я остановился. Что значит укрыться? Я там живу. Ну пусть так, неважно. Пусть будет торопился вернуться в квартиру. Суть и дела, это не меняет. Так или иначе, всегда казалось, что тебе куда больше нравится жизнь в квартире. Без ловли мышей, но с диваном. Мяу. Что есть, то есть. Конечно, если бы не угроза пребывания в кошачьем пансионе, мне бы в голову не пришло провести отпуск во дворе. Но о дете я об этом говорить не собирался. Вместо этого я тяжело вздохнул и театрально закатил глаза. «Как же ты плохо меня знаешь, одета!» «Я бы и раньше с радостью согласился провести с вами день другой во дворе. Просто ты меня никогда не приглашала. А напрашиваться у Инстон Черчилль не привык». На последних словах мой голос драматически задрожал, подчеркивая прозвучавший в них упрек. «В конце концов, лучшая защита — это нападение». Одетто прищурилась и внимательно посмотрела на меня. «Ох!» Что же она на это ответит? «Иногда ты несешь такую чушь, Инстон». И она побежала обратно к чупсу и спайку. А я так и остался стоять, словно меня водой из ведра катили Слитые сардины в масле. Все пошло совсем не так, как я рассчитывал. Совершенно поникший, я приплелся обратно в квартиру. Вернер, довольно насвистывая, вышел мне навстречу, остановился и присел рядом. Я даже не посмотрел на него. Хотите, хватайте меня, везите в кошачий пансион. Какая уж теперь разница? Все равно никому нет до меня никакого дела. Даже моим так называемым друзьям, дворовым кошкам. Уинстон, приятель, с тобой все в порядке? Ты как будто паник весь, что ли? Совершенно точно подметил Вернер. В ответ я все же чуть приподнял голову, и жалобно мяукнул. «Ой-ой, голос просто душераздирающий! Дай-ка угадаю, кое с кем повздорил, да? С той самой белой дворовой кошкой и дворянкой, так сказать, дамой твоего сердца! Ну, да, мое сердце давно принадлежит Адетте, и от внимания самого лучшего из всех открывальщиков консервов это, разумеется, не ускользнуло». Моя подруга даже пару раз навещала меня в нашей квартире. Вот только я для нее, несмотря на все пережитые вместе приключения, так и остался изнеженным домашним котом. Тут я снова повесил голову. Вернер взял меня на руки и почесал мне шейку. — Ах, мой бедный друг, томиться любовной тоской впрямь тяжело. Но поверь мне... Когда-нибудь у тебя с твоей прекрасной дамой все обязательно сложится. И если не с этой, так с другой. Мяф, даже слышать этого не желаю. Я хочу стать героем для одетты, а не для какой-то там посторонней кошки. Вернер, как ни в чем не бывало, почесывал меня за ухом. Взять хотя бы меня. Я ведь тоже очень много времени потратил на поиски дамы сердца. И могу тебя утешить. Даже я, потрепанный жизнью старый сухарь, влюбился по уши. Анна в самом деле женщина моей мечты. Он сиял улыбкой, но я, к сожалению, не мог разделить его радость. Ведь я-то еще не потрепанный жизнью старый сухарь, а кот в самом расцвете сил» и очень надеюсь, что одета все-таки разглядит во мне единственного, и при том скоро. Я недовольно мяукнул себе под нос, и верно опустил меня на пол. «Все образуется, друг мой. Сейчас вот уедешь на пару дней в кошачий пансион, и это, возможно, сыграет тебе на руку. Знаешь ведь, как и говорят, большое видится на расстоянии». «Святые сардины в масле! Что он имеет в виду?» «Ох уж эти человеческие пословицы и поговорки! Я вроде бы уже много лет живу с людьми в качестве домашнего питомца, но иногда все равно бываю сбит с толку. Большое? На расстоянии? Кошачий пансион?» Я стал нервно размахивать хвостом, пытаясь показать Вернеру, что ничего не понял. Он погладил меня по голове. «Ну смотри, Уинстон, если ты пропадешь на пару дней, а то наверняка по тебе соскучится. Она заметит, как ей тебя не хватает, а когда ты вернешься, страшно обрадуется. Уверен, так и будет». Я склонил голову на бок и поглядел на Вернера. «Определенная логика в его словах, конечно, есть». Вот только в кошачий пансион мне не хочется ни при каких условиях. Значит, нужно придумать, где еще можно провести эти три дня. А не отправится ли мне со всеми остальными в этот самый парк развлечений? А потом мы вернемся и одет-то поймёт, как по мне скучала. Хороший план. Так, а теперь я раскрою тебе еще один секрет. Тут Вернер перешел на таинственный шепот. «Только никому не выдавай!» «Ха-ха! Очень смешно, Вернер! Ничего не забыл? Я кот! Как интересно я могу выдать кому-то твой секрет!» Вернер вновь достал из кармана маленькую черную коробочку и на этот раз сунул ее мне прямо под нос. «Угадай, что это?» – потребовал он. Я снова взглянул на коробочку. Ясно было одно: ничего вкусного там так и не появилось. Уж это бы я унюхал. Ну хорошо, дам небольшую подсказку, расщедрился Вернер. Это связано с нашим разговором про любовь. Святые сардины в масле, да у него никак не солнечный удар. Какое отношение к любви может иметь эта штуковина? Наконец, мне стало немного любопытно, и я даже еще раз принюхался к черной коробочке. В этот момент Вернер ее открыл, раздался тихий щелчок, и... Внутри лежало кольцо. Кольцо со сверкающим камнем. Я в недоумении обернулся на Вернера. «Кольцо?» «Ну и при чем тут любовь?» Вернер захлопнул коробочку и улыбнулся. «Ну что, удивлен, «С этим кольцом, друг мой, я собираюсь попросить руки Анны». «Что-что Вернер собирается сделать? Я ничего не понял». «Когда мы приедем в парк, я дождусь какого-нибудь подходящего, особенно романтического момента». Например, мы с Анной будем на колесе обозрения. И когда окажемся на самом верху, я достану из кармана футляр и спрошу, не хочет ли она быть моей женой. И тогда мы наконец станем настоящей семьей. Анна, Кира, бабушка, ты и я. Ну, что скажешь? Ах, вот что он задумал. Он хочет окольцевать Анну, чтобы окружающие сразу видели, что она с ним. Что я на это скажу? Скажу только «Мяу!» Хорошая идея. А еще добавлю, теперь-то я просто обязан отправиться вместе со всеми в лунопарк. Как кот семьи, я не могу пропустить такое важное событие.